Вовосьмая. Ассортимент и незванные гости. Рассказ магистра оставил двоякое впечатление. С одной стороны, у меня появилась зацепка насчет личности человека, похитившего мертвый артефакт и перекидывающего его между мирами. А с другой, Корк буквально клялся, что видел смерть Самсонова. Правда, по его словам, охотники забрали тело парня с собой. Что также вызывало подозрения. Зачем им забирать труп подростка Еще и тащить его через мертвые пустоши? Глупость какая-то. К счастью, был один человек, который способен просветить меня в этом вопросе. Один из воинов, который должен был прикрывать студентов в том походе, до сих пор жил в крупнейшем городе европейского региона в Санкт-Петербурге. Все остальные охотники давно были мертвы. И как же удачно совпало, что Академия находится не так далеко от бывшей столицы Российской империи. Так что этим путешествием я убью сразу двух зайцев: и запишусь на обучение, и поговорю с бывшим охотником. За раздумьями не заметил, как пришел обратно на рынок. А ведь хотел в магическую лавку заглянуть перед тем, как стемнеет, но не срослось. Теперь придется добираться дотуда в сумерках. Княжец Семён, нагруженный пятью большими сумками, начался в мою сторону. Евдокия шла следом, крепко держа в руках чёрный кожаный рюкзак, причём делала это с таким видом, словно там хранился как минимум годовой бюджет нашего города. Всё купили, с ходу спросил я. Конечно, княжец, довольно воскликнул слуга. Я ещё и с травниками смог договориться, а то что удумали Девку молодую на деньги обманывать? «Торгаши, что с них взять? Семён, давай по порядку, что купили? Так, это два походных костюма, две шерстяные туники, набор крепких кожаных поясов и парочку уплотнённых сапог, чтобы ходить по болотистой местности. А ещё взял запасных рубах, несколько футболок. А а, а также магические факелы и кухонный утварь, чтобы готовить можно было в дороге. Костюмы и повседневная одежда у нас своя есть. «Доспехи тоже выкваны отличные. Так что всё, княжич, выступать можем хоть завтра. основательно старик подготовился, ничего не скажешь. Как-то я привык в прошлых мирах налегке ходить. Ну и зачем, спрашивается, что-то менять в своих привычках? Ладно, подумаю об этом перед отъездом. А у тебя что? спросил я у Евдокии. Всё купила, только некоторые травы оказались очень дорогими. Почти все деньги потратили, княжич. Так ты дурно такая на любую цену соглашалась, что тебя озвучивали, проворчал Семён. Если бы я вовремя не подошел, совсем бы без штанов оставили, точнее, без сарафана. В любом случае, молодцы. Только вот, Семён, почему у меня возникло ощущение, что одежду ты купил только мне? Так а, а кому же еще?» — удивился слуга. А ты, я так понимаю, решил остаться в Ярославле? Семен он шокированно сглотнул. «Княжеч, как это? Нельзя вам без меня. Пропадете!» Я вздохнул и покачал головой. Уже понятно, что от заботы старика никуда не деться. Трудно избавиться от привычки, нарабатываемой десятилетиями. Потому надо просто пустить ее в правильное русло. Ты меня не понял. Если ты собираешься идти со мной, тогда почему себе ничего не купил? Старик на мгновение завис, как будто не совсем понял вопроса, что неудивительно, ведь раньше Андрей не слишком заботился о том, в чем ходит его слуга, что было странно, так как относился он к нему с невероятной теплотой. А мне, так я же, как обычно в своем. — и в снег, и в зной в одной рубахе. Понятно, констатировал я. Какие-то деньги остались после покупок? «Четырнадцать рублей, княжич. С гордостью отчеканил Семен, ожидая похвалы за свою экономность. Я достал из кармана еще парочку десяток и отдал старику. Заставить его покупать себе вещи такого же качества я не смогу. Но на что-то более-менее приличное этого должно хватить. Рынок еще работает. Так последний корабль отойдет часа через два, тогда и закроется». Тогда возьми эти деньги и купи себе такой же набор. Так да? Как можно, княжич? Шарахнулся Семен, даже не прикоснувшись к деньгам. Мне не нужно, чтобы тебя продуло в процессе путешествия. Еще ещё снадобья целебные тратить, а они, между прочим, больших денег стоят. Кажется, этот аргумент успокоил старика. Он немного подумал и все же взял деньги. Евдокия, проследи, пожалуйста, чтобы этот старый скряга купил все необходимое, Причем хорошего качества. Всё сделаю, княжич. — кивнула Служанка. Семен же чуть не подпрыгнул на месте от такой несправедливости, чтобы какую-то девчонку поставить за ним следить? Это что еще за новости? Он сам за кем хочешь присмотрит. Княжец, да я собираешься спорить с моим приказом? Нет, сразу сник старик. Хорошо. Когда как закончите, попросите кого-нибудь из стражи довести вас до замка. На улице стемнело, а у вас покупок на сотню рублей. Скажи, что мой приказ, но ну, я пока загляну в магическую лавку. До места назначения идти было минут десять, не меньше. Уже у самой лавки с неба упало несколько крупных капель, а затем хлынул самый настоящий ливень. Я расправил плечи и, подняв голову навстречу падающему дождю, улыбнулся. Люблю такую погоду. Сама лавка выглядела старомодно и разительно отличалась от остальных зданий, увиденных мною во время прогулки. Деревянный одноэтажный дом смотрелся среди своих соседей как отголосок далекого прошлого, того, когда в мире правила магия, а технический прогресс не дошел до своего пика. "Есть кто?" громко спросил я, так как за самим прилавком никого не было. Беглый осмотр помещения указал на богатый выбор магических артефактов. Стеклянные полки ломились под грузом книг, свитков и различных предметов, от магических амулетов до целебных снадобий. «Кого принесло в такую погоду", проворчал выходивший из-подсобки старик. По одному взгляду на него становилось понятно, что они с Семеном родственники. Такие же глаза, черты лица и немного ворчливый характер. Мне предстоит долго, полная сложностей и приключений поездка. Хотелось бы посмотреть, что вы можете предложить такому путнику. Старик что-то проворчал и покачивающейся походкой добрался до прилавка. А деньги у путника имеются? Я молча достал пачку рублей и положил ее на прилавок. Вообще, надо бы поэкономить, обходиться с собственным бюджетом, а то так и на поездку до Петербурга денег не хватит. С другой стороны, кто мешает подрабатывать в дороге, выполняя задания в мёртвых пустошах? Верно? Никто. За одной практики наберусь, а то этому телу ещё развиваться и развиваться. Тем временем продавец никак не отреагировал на мой жест и продолжал смотреть вперёд. Чёрт, Семён же говорил, что его двоюродный брат малость спслеповатый. Как же вы торгуете, если не видите перед собой пачку денег? Небось, любой проходимец может войти и безнаказанно украсть какой-нибудь из артефактов. Ачка рублей, говорите? Более мягким и приветливым тоном переспросил старик. В таком случае рад принять в своей лавке столь уважаемого гостя. А насчет воровства? Так на товаре использован заговор привязки. Если чужой попробует его забрать, он просто самоуничтожится через несколько минут. Я приятно удивился. Не во всех мирах использовали подобные заклинания, заговоры, методы защиты. Надо бы тоже обзавестись этими знаниями. Тем временем торговец полностью включился в дело. Звать меня Василием, сударь. Вас интересует что-то конкретное или же готовы положиться на мой опыт? Покажите, что есть, а там посмотрим. Первым делом старик достал из-под прилавка превосходный клинок. Если господин собирается наведаться в мёртвые пустоши, то делайте это лучше, имея в руках этот меч. Он зовётся Шопот Ветра и позволяет своему владельцу мгновенно перемещаться на короткие расстояния. Я взял в руки оружие серебряной гардой, со вкраплениями синих камней, и тут же почувствовал едва заметное дуновение ветра. Удобный вес, идеальная балансировка. Тот, кто создал это оружие, является мастером своего дела. Насколько короткое расстояние? Не больше двух метров, но все зависит от вашего магического источника. Чем больше сил вложите в клинок, тем дальше сможете переместиться. Только не забудьте, что оружие нужно около двух минут на перезарядку. В одной из прошлых жизней мне доводилось вкладывать собственный ресурс в полуразумное оружие, так что такой стиль боя был мне знаком. Порой даже казалось, что то копье само искало слабые места в защите врагов. Мне же оставалось только не мешать. Сколько стоит? «Две тысячи, 2000, мелсодарь. Я чуть не поперхнулся от такой суммы. Сколько? Да у меня всего четыре тысячи наберется, не больше. Нет, любому понятно, что клинок очень полезен, но не отдавать же половину имеющегося бюджета на оружие, которым я и управлять толком не смогу. Большая сумма, сдержанно произнес я. «Так и оружие необычное, не возмутился старик. К тому же, мне показалось, что вы из тех людей, которые не размениваются по мелочам и выбирают только самое лучшее. Ну всё, вход пошли уловки торговца. Но в чем то Василий был прав. Оружие действительно того стоило. «Насчет клинка мне надо подумать. Покажи пока что-нибудь другое. Старик с явным разочарованием убрал меч обратно под прилавок. И дать давно его продать не может. Что понятно. Кому в такой глуши понадобится столь смертоносное и, что главное, дорогое оружие? Дуэли случаются редко, а походы в мёртвые пустоши не настолько опасны, за редким исключением, конечно. В общем, такой клинок будет сложно окупить. Хотя удивительно, что тот же граф Рекон или мой отец не приобрели себе эту игрушку. Вам определённо понадобится снадобье исцеления. Продолжил презентовать товар старик, показав мне бутылёк с тёмно-зелёной жидкостью. Насколько мощная? В мгновение вылечит тяжёлую простуду и разного рода вывихи. Также может затянуть рану на сутки до оказания более квалифицированной помощи. Без подобных снадобий мне точно будет не обойтись. Так что беру. Сколько стоит? У десятки за бутылёк. Я снова присвистнул». А варка зелий, оказывается, весьма прибыльный бизнес. Надо будет заняться им, если не сложится в академии. Ха, шутка, конечно. Но вот снарядить пару толковых ребят, чтобы реализовали известные мне рецепты, действительно можно. обучение обучением, но деньги зарабатывать тоже надо. Беру две дюжины. Что еще? Василий чуть не подпрыгнул на месте. Большой заказ. Да перед самым закрытием магазина. Что может быть лучше? Серый порошок. Торговец достал с полки небольшой мешочек. Бросьте горсть в голову мертвецу, и он тут же осыпется прахом. На живых действует? Нет, к сожалению, разве что чихать заставит. Тогда не нужно. С мертвецами буду справляться другими способами. Подобные порошки нужны тем, кто сам не владеет ни клинком, ни магией. Уверен, что у тех же фермеров и обычных путешественников между городами подобный товар пользуется спросом. Мне же он без нужды. Так же у меня есть вот это. Василий протянул мне блестящий синий амулет в виде лабриса, двухстороннего топора. Он ускоряет восстановление потраченной магической силы, а также укрывает от мертвецов. Я взял его в руки и внимательно изучил. Каким интересным образом Всем известно, что зомби чувствуют сильные всплески магии на расстоянии нескольких километров, а этот амулет практически вдвое сокращает эту дистанцию. Да это еще не все. Если вы сожмете его в руке и будете стоять неподвижно, то обычные зомби пройдут мимо вас. Согласитесь, весьма полезный артефакт. Обычные, повторил я. А что касается измененных...» слышал, что и против них есть такие же артефакты. Только вот стоят они совсем сумасшедших денег, и водится разве что только у охотников. В моей лавке такого товара, к сожалению, или к счастью, нет. А его, почему отдашь? «Пятьсот рублей, руб., сударь. И то, как от сердца отрываю. М-да. Похоже, любой товар, который помогает выживанию в мертвых пустошах, пользуется большой популярностью и, соответственно, стоит внушительных денег. Будет обидно, если в следующих городах ценник окажется значительно ниже. Но ничего, как говорится, скупой платит дважды. Следующие двадцать минут ушли на изучение различных снадобий, артефактов и других приблуд, способных спасти мою бренную тушку. В итоге я стал счастливым обладателем десятка восстанавливающих и приободряющих снадобий: карты бывшей Российской империи с подробным указанием особо опасных участков мертвой пустоши, а также весьма любопытным артефактом, позволяющим снять слепок ауры человека и сигнализировать, если тот находится в непосредственной близости. А может избежать встречи с заклятыми врагами. А в том, что они появятся, я ни капли не сомневался. С вас одна тысяча семьсот четыре рубля, подвел итог моей закупки, Василий. Нет, на меч мне точно не хватит. Не оставлять же все деньги этому торговцу. Путешествовать с голой задницей лохая затея. А скидочку дадите, как хозяину вашего двоюродного брата Семёна? Продавец на мгновение завис, после чего достал из заприлавка очки и нацепил их на переносицу. «Княжеч?» Он самый. Так чего вы сразу не сказали — Засуетился старик. Это ж какая честь! Сын самого Святослава пришел в мою лавку, чтобы приготовиться к своему первому самостоятельному путешествию. Да уж, похоже, Василий знал об Андрее только из рассказов своего братца. Отсюда и столько восхищения. Я сюда пришел как путник, а не как сын погибшего князя. Да все равно. Давайте так. двадцать. Нет, двадцать пять процентов вам скину. Видит Бог, Ваську торгаш никогда не давал таких больших скидок. Спасибо, искренне поблагодарил я его. Может, тогда и меч посмотрите. Я поджал губы и покачал головой. Клинок действительно достойный, но подобная покупка выходит за рамки моего бюджета. Вижу, у вас на стене рюкзак походный имеется. Его тоже возьму. Сложите туда все покупки и давайте рассчитаемся. После передачи денег Василий протянул мне бумажку. Это чек, с указанием всех покупок, сделанных в моей лавке. Сохраните его, могут попросить предоставить на выходе из города. Хотя не думаю, что они станут беспокоить княжича по таким пустякам. А какой в этом смысл, если каждый предмет защищен заговором? Так против сильных магов такая защита не поможет. А у нас город такой, залетных много, охотники порой ради развлечения или по пьяни обносят лавку, бывали уже случаи. Понятно, кивнул я, закидывая рюкзак за спину. Спасибо вам, Василий. Тот махнул рукой, мол, пустяки. Но когда я почти дошел до двери, неожиданно окликнул меня. Оставайтесь, княжич. Он вновь достал из-за прилавка дорогостоящий клинок и, подойдя практически вплотную, протянул его мне. «Вот, возьмите", Василий мягко ответил я. "У меня действительно нет возможности купить этот клинок". не нужно денег", отмахнулся старик. «Все равно мне его не продать. Четыре года как купил у одного проезжего торговца. До сих пор никому сбагрить его не могу. Оружие хорошее, но кому оно нужно в наших краях? А как же граф Девеев или кто-нибудь из Высшего совета? Уверен, у них хватит денег". А, насколько мне известно, у господина Рекона есть свой клинок с иными, не менее полезными качествами, а другим подобное оружие без надобности». Ну, не знаю. Я не собирался изображать лишнюю скромность. Просто всегда с настороженностью относился к дорогим и неожиданным подаркам. За такое в будущем могут и потребовать ответную услугу. Возьмите, возьмите. Отказы я не приму. Что-таки именно ваш отец в начале своего правления дал мне внушительную суду из личных средств, на которую я и открыла ту лавку. Надо же мне как-то отплатить за ту услугу. Я взял клинок и покрутил его в руке. Эт, от такого подарка отказываться нельзя, Спасибо. И это княжещу. вы там присмотрите за Сёмой. Он, конечно, ворчливый старый олох, но уж очень вас любит. Не дайте ему сгинуть от зубов мертвецов. А и такое случится? Подарить старику лёгкую смерть. Видит Бог, он того заслуживает. За время, проведённое в магической лавке, ливень не только не закончился, а, казалось, ударил с новой силой. Магические фонари освещали путь, но из-за стены дождя видимость была очень плохой. Где-то на полпути до замка, когда я сворачивал с небольшой улочки, метрах в 10 появились две фигуры в длинных чёрных плащах. Ещё трое оказались у меня за спиной было похоже, что они целенаправленно меня ждали. "Ну что, сосунок?" крикнул один из них, сделав шаг вперед. Он обнажил длинный меч и откинул ножны в сторону. "Тебя привет от рода